Глава 10. В реальной жизни я никогда не была на море, но в сны совсем другое. Во сне можно позволить себе помечтать. Впрочем, мне нередко снятся хорошие сны. В основном это обрывки прошлого, мешанины из страхов и смертей. А вот сейчас что-то изменилось. И я на берегу тёплого моря, которого никогда не видела. Ноги утопают в белоснежном песке, которого никогда не чувствовала. И даже ветер здесь другой. Не хлёсткий и холодный, а ласковый, мягкий, с привкусом морской соли. Рядом раздаётся мелодичный смех. Вот и всё, Ким. История закончилась. Я с любопытством рассматриваю светловолосую, симпатичную девушку лет восемнадцати. В ней есть что-то знакомое. Мы явно встречались, но я не сразу вспоминаю при каких обстоятельствах. Ох, очень эта Жизель отличается от той перепуганной девчонки в старом тёмном доме. Да, наверное. Что будет дальше? Кто знает. Жизель улыбается солнцу. Если бы мы могли знать, было бы неинтересно, правда? Она лукаво подмигивает. Однажды ты мне расскажешь? Однажды расскажу, эхом откликаюсь я. Однажды я найду способ уйти, сниму проклятие Конрада. Можно вопрос? Что случилось с Рейганом? Ты пыталась убить его, но ведь он был бессмертен, так же как и Конрад. Ева поминаетса. Жизель погрустнела, и мне стало стыдно. Ей хорошо здесь. Зачем бередить старые раны? Это уже не важно, Ким. Важно лишь то, что его вечность ему не понравится. Жаль, что я не смогла тебя спасти. Хорошо, что ты смогла спасти себя. Я чувствую, как сон тает, как тускнеют краски и слабеют ощущения, стихают звуки и улетучиваются запахи. Жизель медленно протягивает руку и гладит меня по щеке. Не потеряй себя снова, Ким. Не подведи меня. Пляж, солнце, ветер и мёртвая девушка были всего лишь сном. А вот прикосновение к щеке вполне настоящим, открыв глаза, я увидела склонившегося надо мной Хантера. Он внимательно посмотрел на меня и улыбнулся. Очнулась. «У тебя большие неприятности, Кимберли Кардера. Что? Ещё больше, чем обычно. Ты очень рисковала. Не, я не думала об этом. Я устала, Хантер. Устала его бояться. Устала смотреть на его жертв. Устала называть его отцом. Знаю, но я за тебя испугался. Как ты себя чувствуешь? Голова болит. Я поморщилась. Пить очень хочется. Он узял с прикроватной тумбочки стакан и осторожно поднёс к моим губам. Я жадно выпила всю воду до дна и почувствовала себя немного лучше. На самом деле, я лукавила. Болела не только голова, а всё тело. Наверняка я сломала добрую половину костей. Хантер. М. Что с ним? Он жив, я знаю, но что с ним? Где он? Я затаила дыхание, боясь услышать «ушёл». Мы не знаем, где твой отец, Ким. Вы упали с большой высоты. Никто бы не вышел, кроме Конрада. Брось, Хантер, хватит избегать этого слова. Ублюдок бессмертен. И я тоже. Единственная его наследница. По жестокой иронии судьбы, именно та, кого он создал в отчаянии, В последней попытке спастись. Он живким. Если это состояние можно так назвать. Парализован. Прикован к постели. Навечно заперт в собственном бессмертном, но увы, страдающем от времени теле. Он в моей лечебнице, получает нужный уход, но и только. Я не смог бы ему помочь даже если бы захотел. Годы магических экспериментов и травмы, несовместимые с жизнью, будь он обычным человеком, не оставили шансов. Вот такой вот конец у величайшего мага в истории. Когда-то он считал себя богом, а теперь способен лишь вращать глазами и молить богов о смерти. От меня не укрылось, как он стиснул зубы. С трудом я накрыл руку Хантера своей. На это ушли почти все силы. Так выглядит справедливость, произнесла я. Кажется, это первое её проявление в моей жизни. Пожалуй, и в моей тоже. Мне жаль Кристину. Она влюбилась не в того парня. А мне кажется, в того. Она любила Карла так сильно, что когда в его теле уже был Конрад, почти сразу я это поняла. И даже тогда, столкнувшись с магией, которую никто из нас не мог вообразить, Кристина не отступила. Она не могла противостоять Конраду, но если где-то внутри него ещё был Карл, он знал, что она сражается за него. Без неё у Конрада бы всё получилось. И в ребёнке Кортни жила бы душа чудовища без Кристины, и обо не узнал тебя. У вас много общего. Я благодарна, что ты сражался за меня. Теперь, когда ты всё вспомнила, осознала и приняла, я могу попробовать отпустить тебя, сказал Хантер, начав жизнь заново. От этих слов сердце забилось быстрее, но я запретила себе даже думать об этом. В углу комнаты, положив ногу на ногу, на стуле сидела Хейфа. На неё можно было не смотреть, делая вид, будто личного призрака не существует, обманывать окружающих, но не саму себя. Это займёт время. Сначала я должен убедиться, что ты здорова, потом убедить в этом комиссию и суд, затем наблюдать за тобой несколько лет. И поверь, это будут сложные несколько лет, потому что тебя будут таскать в управление стражи при каждом убийстве. Даже если жертве наглого упало никак не связанное с ментальными магами бревно. Но потом, пройдя через всё это, ты будешь свободна. Нет, — выдохнула я, не дав себе даже шанса на мечты. С лица Хантера сошла улыбка. Нет. Почему? Ким, ты что, хочешь провести остаток дней в лечебнице? Зачем? Сейчас, когда Конрад получил по заслугам... А тебе стало легче? Ты не хочешь попробовать заново помириться с сёстрами, окончить школу, поступить в колледж, жить обычной жизнью? Только не лги, что тебе это не нужно, потому что в твоих огромных синих глазах я вижу настоящий ужас от мысли, что придётся вернуться в палату. В чём причина, Ким? Не снова посмотрела на Хейвен, и она мне подмигнула. Скажи ему, Элис Алги. Это очень просто, Кими. Ты лгала сотни раз. Притворись, что меня нет. Но ты есть. Хантер проследил за моим взглядом и нахмурился. Я есть. Хейвен виновато развела руками. Но я исчезну, и ты останешься наедине с собой. Тебе будет очень скучно в палати, Ким. Поверь, без меня жизнь там будет унылой. Исчезнешь. «Почему?» «Мы всегда исчезаем. Не знаю, почему так происходит. Может, когда-нибудь ты выяснишь? Может быть...» Хейвен подошла к окну, откуда открывался вид на лекарский сад. «Всё дело во мне?» «Ты перестала меня ненавидеть?» «Я не знаю», — растерянно ответила Хейвен. Она обернулась ко мне и немного виновато улыбнулась. «Я не знаю». Хей, вы никогда мне не улыбалась. Насмехалась, издевалась, смеялась, да, но не улыбалась так, словно прощалась. Я даже не знаю, существовали ли, что она говорит, спросил Хантер. На миг я отвлеклась на него, а когда повернулась. Хей, вын уже пропала. Я так долго смотрела в пустоту, пытаясь справиться с обрушившейся лавиной эмоций, что Хантеру пришлось осторожно потрясти меня за плечо. Всё в порядке? Пока не знаю. Как выяснишь, не забудь рассказать мне. И кем? Тебе нужно попробовать выбраться. Ты заслужила второй шанс. А мне кажется, нет. Много лет Конрад использовал своих детей, чтобы жить вечно. Может, он и был тем идейным энтузиастом, каким его описывали. Но каждый раз, забирая из жизни всё новых и новых сыновей, Он убивал в себе остатки человечности и в итоге оказался в Хейзенвильгард. Может, проще сразу остаться там, где мне и место? Ни за что не поверю, что ты так просто сдашься. И что сдадутся твои сёстры? И вот так легко оставят тебя в заточении, зная всю правду. Я слабо улыбнулась. Для измученного тела даже короткий разговор показался мучительно тяжёлым. И сердце билось так, словно я хорошенько пробежалась по лестнице. Думаешь, я им нужна? Они бы не платили за эту палату. Не угрожали лишить меня практики за эксперименты над тобой, одновременно соглашаясь с этими экспериментами ради шанса, что ты поправишься. Они любят тебя. Но я их не любила. Может, не так, как обычные люди. Но ты кинулась спасать Кортни и её ребёнка, рискуя собой. Увела отца от девочек, была готова сражаться с ним в одиночестве. Да, только оказалось, что привела его к ним же. Если бы ты не любила сестёр, то просто сбежала бы или снова начала с ними играть. Довела бы дело до конца. Убила бы их. Но твоя ненависть даже не результат болезни, а всего лишь Следствия ментального вмешательства Конрада. Помнишь, о чём мы говорили? Любое вторжение в чужой разум оставляет свой след, устанавливает связь. Ты не несёшь ответственной за последствия чужой жестокости, но с этого дня отвечаешь за свою. Не подводи меня, Кен. Я закрыла глаза, чтобы немного перевести дух, но сама не заметила, как уснула. На этот раз Без призраков и снов. Когда открыла глаза снова, за окном уже стемнело. В палате горел лишь один светильник, и его едва хватило, чтобы обрисовать контуры мебели, предметов и мужчины, сидевшего в кресле у стены. Сначала показалось это хантер, но потом я узнала его. Запах, черты, голос. Герберт проснулась. Я героически сдержался и не съел твой ужин. Голодная? Я прислушалась к ощущению и поморщилась. От мысли о еде мутило. Можешь съесть. Оставлю на всякий случай, вдруг найдёшь силы. Мы замолчали. Воцарилась неловкая пауза. Я избегала смотреть на Герберта. В последнюю нашу встречу, не считая домика у озера и поиска в домах Хефнера, И я в него стреляла. И заперла его любимую девушку в гробу. Корт не будет в порядке. Она проведёт несколько дней под присмотром целителей. Но угрозы нет. Хорошо. Спасибо, Ким, за то, что спасла её и ребёнка. Вы уже знаете пол? Нет. Мы решили, что должен быть сюрприз. Но выбрали имя. Если будет мальчик, Назовём Карлом, а если девочка Кристиной. Не могу сказать, что был за эту идею, но с твоей сестрой невозможно спорить, и порой опасно для жизни. Им повезёт больше, чем первому Карлу и Кристине. Вы будете хорошими родителями. Да, Карл Герберта Сеокса. Конрад показал отличный пример того, как делать не нужно. Рассчитываю учиться на его ошибках. Тебе не обязательно возле меня сидеть. Я в порядке. Через несколько дней буду здорова. Побудь лучше с Кортни. Она испугалась. Герберт неожиданно посерьёзнел. «Я несу за тебя ответственность, Ким. Помнишь, твой отец назначил меня опекуном?» «Мой отец мёртв!» Я сказала это резче, чем хотела. «А тот, кто называл себя таковым...» Потерял право принимать подобные решения. Расскажешь это в суде, когда будем снимать опеку. Но я говорю не только о законах и твоём наследстве. Я был единственным взрослым рядом с тобой, пока Кортни не вернулась. Конечно, ещё была Кайла, но ей самой требовалась помощь. Мне надо было отнестись к тебе внимательнее. Уже поздно исправлять ошибки. Но я хотя бы не наделаю новых. — Я не могу. Я здесь не только как родственник, но и как юрист. С тобой наверняка захотят поговорить детективы. Райны не допустят к расследованию, ведь он муж твоей сестры. Значит, тебе придётся общаться с незнакомым человеком. Я выбил для тебя 3 дня покоя. Можешь смело отказываться говорить. А если попадётся кто-то настырный, демонстративно делай вид, что тебе плохо. Срубём компенсации, потом пропом. И за эти три дня надо придумать какую-то версию. Не можем же мы рассказать всем, что древний маг жил в телах своих потомков. Нужно будет как-то объяснить появление Карла Кардера. Живого и... Хм... Не совсем здорового. Твоё выздоровление и все эти убийства. Как только версия будет готова, а ты немного окрепнешь, проговорим всё детальнее. Хорошо. Спасибо. Можно кое о чём тебя попросить? спросил Герберт. Пожалуй, он сделал это лишь для того, чтобы мне стало лучше. Оказывается, очень приятно, когда тебя просят об одолжении. Конечно. Пройдёт время, много времени, и вы с сёстрами сможете стать близкие. Будет сложно, больно, страшно, но вы замечательные девочки и справитесь. Станете семьёй. «Неизбежно вам придётся говорить о том, что случилось». Я не выдержала и поморщилась. Герберт с сочувствием улыбнулся. «Так нужно, Ким. Вам всем нужно говорить, чтобы стало легче. Сейчас вы не готовы, но пройдут годы, и вам захочется поделиться. Так вот, когда вы будете обсуждать события двухлетней давности, сделай мне одолжение, не упоминая о том, что обрезала Кортни волосы. прислала ей книги и напала на меня в доме у озера. Ладно. Это сделала не ты. И она хмурилась. Почему Герберт об этом просит? Это Кристал. Она хотела вывести тебя на чистую воду. Она поняла, что ты пытаешься убить её. Это она отправила вам послание, чтобы спровоцировать тебя. И немного увлеклась. Девочки не знают о том, что Кристал жива. а она заслужила жить свободно. Карл обращался с ней лучше, чем с вами, но он не был хорошим мужем. «Кристал, — эхом повторила я, — скучаю по ней. Она по вам тоже. Это ложь, и мы оба это знаем. Мы недооценивали Кристал. Она много для вас сделала. Я вспомнила, как мачеха запретила нам ухаживать за отцом во время болезни. как он злился, угрожал, а она стояла на своём, защищая нас от тяжёлой работы у постели отца, который никогда не проявлял к нам той же заботы, что требовал к себе. Договорились. Слабо улыбнулась я. Этот секрет я сохраню. Спасибо. Отдыхай. Девчонки придут, как только немного придут в себя. Ничего не бойся. У дверей дежурят двое стражников. В них нет надобности, но Райан Хефнер пользуется служебным положением вовсю. Я улыбнулась. Райан Хефнер. Жизель рассказывала о нём. Она любила старшего брата. Может, в память о ней он хоть немного будет любить меня? Герберт наклонился и поцеловал меня в макушку. Очень осторожно, без какого-либо подтекста. Но так ласково и тепло, что горло сдавил болезненный спазм. Мы справимся, Ким. Тебе не нужно ничего бояться. Все очень рада, что ты поправишься. И будь уверена, я сделаю всё, чтобы тебя отпустили. Тебе очень повезло, ты знаешь. Муж твоей сестры отличный юрист. Да хранят боги кумовство и коррупцию, фыркнула я. Иначе мне твои услуги не потянуть. Спокойной ночи. Герберт. Да, Ким. Знаешь, я плохо помню ту ночь в склепе. Но знаю, что говорила и делала. Прости. Ты была больна. За это не извиняются. Раньше я думала, что люблю тебя. Что изменилось? Ну, я посмотрела вокруг и поняла, что влюблённые люди не пытаются убить объект вожделения. Много думала и всё такое. А если серьёзно, то я просто придумала образ человека который придёт и спасёт меня. Ты был единственным, кто хоть немного под него подходил. Прости, детка. Я должен был вас спасти. Должен был его остановить. Ты бы не выстоял. Мы никогда не узнаем. Я ошибся, Ким. Повёл себя как подонок. Видел только Кортни и никого больше. Спасал её, не замечая или делая вид, что не замечаю. что вы, Скайл, и нуждаетесь в помощи не меньше. Если бы я был чуть менее зациклен на чувствах к твоей сестре, я бы смог спасти множество жизней. Я долго смотрела на него, изучая. Когда-то я хорошо различала ложь. Многие менталисты чувствительны к ней, но я обладала невероятным чутьём. Но либо оно после ментального удара отца исчезло, либо Герберт не лгал. И он действительно сожалел. Спасибо, выдохнула я. Спасибо, что это сказал. Прости, что не стал твоим героем. Но, похоже, им стал кто-то другой. Хантер де Журиль здесь несколько ночей. Пока не убедился, что ты поправишься. Честно говоря, я так и не понял, как должен поступить. Хочешь засуживаю его за незаконные ментальные эксперименты и домогательства? Нет, воскликнула я и от неожиданности даже села. Герберт рассмеялся. Он силой уложил меня обратно на подушки. И я так и думал. Хантер помог мне, рискуя всем. Да. Он очень необычный человек. Не уверен, что хороший, но определённо интересный. И я за ним послежу. Просто на всякий случай. Так странно. Я не одна. Как будто мне 15, и семья волнуется, узнав о моём первом парне. Только я уже давно не ребёнок, а парень вряд ли захочет иметь подружку, пропустившую колледж в лечебнице для безумцев. Даже если он сам там работает. Тебе пора, — сказала я, почувствовав, что устала. Веки налились тяжестью. Действовали успокаивающие зелья. И ещё кое-что. Вот, возьми. Герберт вытащил из кармана нитку со старинными деревянными чётками. Бусины были гладкие и тёплые на ощупь. Сколько я себя помню, он не выпускал их из рук. Когда станет страшно или одиноко, вспомнишь ты, хоть я и не стал твоим спасителем. Могу быть рядом. Спасибо. Дверь за Гербертом закрылась, и я осталась одна. Проваливаясь в сон, я увидела, как в палату проник тусклый свет. Спасибо. Я повернула голову к окну, куда заглядывала огромная полная луна, и улыбнулась ей.